16. Что я скажу? Пашка, такой сильный и знающий, что делать, такой надежный спокойный, вдруг замирает. Руки его опускаются от тела. Тело становится неживой органической оболочкой. Он с высоты своего роста падает в снег. Туда, откуда прилетел смертельный шершень, летит целый рой других шершней, справедливых, несущих возмездие и истину в последней инстанции. Последний дух падает навзничь. Победа твою дивизию. Победа. Есть кто живой? кричит Скачков, подходя к КАМАЗу, а я несусь к машине, запрыгиваю внутрь и начинаю набирать номер. Алло! Наконец раздается сонный голос Данира. Это Брагин. У меня два человека с пулевыми. Состояние критическое. Нужна машина сопровождения и госпиталь без лишних вопросов. Я еду по Каширскому шоссе, то есть по Кирова со стороны совхоза имени Ленина, по направлению к центру. Сможете? Твою мать, Брагин, сможете или нет? Аруя. Говори номер машины! Мы кладем царь-девицу на задний диван, а пашку усаживаем на кресло переднего пассажира до предела, опустив спинку. В караване оказывается еще четверо выживших это водители. Они трясутся как осиновые листья, но Тимурыч быстро приводит их в чувство тумаками и удивительным красноречием. Он с Семеном и вторым парнем Шуриком рассаживаются по грузовикам. Оказывается, за ними, спрятанными от дороги, имеется еще москвичонок. В общем, они рассаживаются по машинам, и все мы выезжаем на шоссе. Я еду вперед, а они за мной. Ждать их я не собираюсь. Еду так быстро, как могу. Скользко, особо не разгонишься, конечно, но я тороплюсь. У меня каждая секунда на счету. Еду, еду, еду. И тут, как назло, но, собственно, иначе и быть не могло, на дороге выскакивает занесенный снегом гаишник и машет своей палкой. Ночь, чего тебе надо? Хер, не остановлюсь, буду лететь вперед, пока меня не перехватят КГБшники Данира. Но он как чувствует, выскакивает на середину дороги. Ну что за козел? Твою дивизию приходится притормозить. Я останавливаюсь. Пофиг, он подойдет с моей стороны, а я открою окно, а сам дам по газам. План огонь! Главное, что по боковой улочки они не успели выкатить мне под колеса свою копейку. Блин, стартануть тоже надо аккуратненько, чтобы не забуксовать и не начать шлифовать засыпанное снегом полотно. Гаишник кивает, будто рыцарь, поправляющий шлем перед боем и идёт ко мне. Хоть бы дыры от пуль не заметил, а то начнет сразу подмогу звать. Тогда точно хрен от него вырвешься. У меня еще два почти что трупа в тачке. Кровь и запах крови. Видит же спецтранспорт с антенной! Куда прешь? Он уже почти доходит до меня, как вдруг останавливается и оборачивается назад к своим коллегам. «Чего?» — кричит он, внимательно слушает ответ, бросает на меня полное сожаление взгляд и, подорвавшись с места, бежит к своим. «Интересное кино». Он заскакивает в машину, она тут же срывается с места и, врубив мигалку и сирену, уносится туда, откуда я только что приехал. В зеркале заднего вида я вижу приближающиеся камазы. Ну что же, пронесло на этот раз. Я жму по газам и лечу вперед. Дашка Рекс стонет, а вот Пашка не проявляет ни малейших признаков жизни. Что я скажу твоим домашним, как встану я перед вдовой? Неужто клясться днем вчерашним? Неужто клясться днём вчерашним? Неужто клясться днем вчерашним? Заткнись, Булат Шалвович, очень прошу, заткнись, пожалуйста. Минут через десять дорогу перекрывают две черные волги с маячками. Они просто выходят на меня лоб в лоб, и я довольно резко останавливаюсь. Задницу заносит. Я едва не втыкаюсь в этих красавчиков. «Фамилия», — требует человек в штатском, заглядывая в окно и охватывая взглядом безжизненную и жуткую картину, царящую у меня здесь. «Брагин, следуйте за машиной», — командует он. «Вторая поедет за вами». Я киваю. Они шустро разворачиваются, и мы едем дальше. Теперь уже не едем, они сёмся, летим на всех парах. Редкие ночные водители расступаются, разлетаются, разбегаются перед нашим черным кортежем. Они будто чувствуют, что это поезд смерти. В госпитале, в том же, в котором я уже бывал раньше, все происходит как в кино, за исключением может быть излишнего ажиотажа. Тела быстро укладывают на каталку и везут в операционную. Я сажусь в приемном покое и закрываю глаза. «С вами все хорошо?» — Раздается участливый милый голос. Я открываю глаза и вижу молоденькую сестричку. Ночная смена, красные глаза, морщинки на лбу. «Спасибо, милая, я в порядке». «Да, вздыхавья». «Спасибо, устал». «Хотите кофе?» «Серьезно, кофе?» «Да», — кивает она без тени улыбки. «Я себе только что сварила, но там и вам хватит». «Очень хочу», — говорю я. «Очень». Она приносит мне большую кружку. «Не знаете, что там?» — спрашиваю я, кивая в сторону, куда увезли ребят. «Операция». Приехали еще хирурги, помимо дежурной смены, их заранее вызвали. Не волнуйтесь, они сделают все, что будет в их силах. Да, не сомневаюсь. Только я волнуюсь не о том, что они не все свои способности и силы используют, а о том, что этого может оказаться недостаточно. — У вас точно нет никакой информации из операционной? — спрашиваю. — Нет. — печально пожимает она плечами. — Я думаю, информация не скоро будет, если... «Если все не слишком худо, да?» «Хотите, вы прилягте здесь», — участливо говорит она. «А я вас разбужу, как что-то прояснится. Или еще лучше поезжайте домой, оставьте телефон, и я или другая сестра вам позвоним и сообщим». «Спасибо», — благодарно киваю я. «Как вас зовут, милая?» «Аня», — отвечает она, чуть смутившись. «Спасибо вам, Аня. Вы большой молодец. Правда, спасибо». Я оставляю свой телефон и беру номер отделения, а потом выхожу на крыльцо. Снег стал мелким и редким. Будто, скрыв следы ночной битвы, он посчитал, что дело сделано, и пошел на убыль. Я вдыхаю влажный холодный воздух полной грудью и иду к машине. Чуть в стороне, за площадкой перед больницей, замечаю старую покосившуюся церквушку. Белые оштукатуренные стены, черные луковки куполов, черные припорошенные снегом. Внутри что-то ёкает, и я решаю подойти. Наверняка закрыто, но все равно иду туда. За оконцем теплится тусклый свет. Я нажимаю на ручку, и дверь поддается. Осторожно открываю ее, заглядываю внутрь и замечаю священника. Он испуганно оборачивается на звук двери. «Простите, батюшка», — останавливаюсь я. «Можно мне войти?» Он молча кивает и отворачивается, обращаясь к иконе, перед которой стоит. Я осторожно захожу, чувствуя себя разбойником, пропитанным кровью и пропахшим порохом. Стою посреди крошечного храма и крещусь на почерневшей от старости иконы. Густо пахнет ладаном. Священник выглядит довольно молодо, ему лет 37, а, впрочем, во мраке особо не разглядеть. Он заканчивает молитву и оборачивается ко мне. «Что с тобой случилось?» — спрашивает, пристально оглядывая меня. «Да так и не объяснишь, чего только не случилось». «Можно молебен заказать здравии? поюживаюсь я. «Можно?» — кивает он. «А вы можете...» «Можете прямо сейчас?» — он опять кивает. «Имя назови». Дарья и Павел. Он начинает читать молитву, а я вытаскиваю несколько купюр и положив на полку рядом со свечками, выхожу в ночь. Снег совсем прекратился. Я сажусь в машину и звоню Айгюль. Она снимает трубку сразу. Похоже, ждет звонка. Рекс в госпитале, говорю я. Состояние тяжелое, идет операция. Запиши номер телефона. Что случилось? Ахает она. Сейчас говорить не могу, приезжай утром ко мне, я все расскажу. Кое-как нахожу дорогу до Дьякова. Ворота во двор оказываются открытыми, и из них торчит голова Камаза. «Ну что там?» — спрашивает меня взмыленный скачков. «Не знаю, качай я головой. Операция идет. Они выгружают тяжелые ящики. Сначала им пришлось вытащить из машины шелковую нить, которая в соответствии с накладными отгружена и должна быть доставлена на фабрику. Лучше это сделать завтра, вернее, уже сегодня утром, а теперь вот ворочают ящики с железом. Первая машина почти разгружена. Я включаюсь в работу, скидываю куртку, засучиваю рукава и вперед. Закончив разгрузку, мы закидываем обратно в кузов товар для фабрики. Водители вкалывают вместе с нами. Приходится оплатить их участие по повышенному разряду. «Видели, что случилось?» — спрашивает их скачков. «Нет?» Дружно мотают они головами. «Если вдруг кто-то из вас вспомнит то, что вы не видели, или этот вот адрес?» «Нет, мы ничего не видели», — начинают клясться они, не давая ему договорить. Страх страхом, да только и он совершенно ненадежный хранитель, Тайн. Хорошо, что мы переезжаем в другое место. Здесь же, в Дьяково, мы приобрели большой дом на отшибе и оборудовали в нем настоящий бункер. Оба дома приобретены на разных хозяев. Жильцы тоже разные, и связь проследить можно только, когда мы будем перевозить вещи. Ну, кто же знал, что все сложится именно так. Вторая машина оказывается значительно меньше. Вернее, не сама машина, а ее содержимое. Восьмером мы справляемся за два часа, расплачиваемся с водителями и отпускаем их в освояси. Они кажутся совершенно счастливыми от того, что мы их тут не только не похоронили, но еще и баблишко подкинули. Я загоняю тачку во двор. Места, заставленного ящиками, едва хватает. Машину тоже придется оставить здесь, поскольку ездить по городу на Волге прошитой автоматной очередью. Очень плохая идея. Я остался без водителей, телохранителей и без машины. Отличный результат работы за отчетный период. Просто прекрасный. «Очень поучительная ситуация, не правда ли?» «Как выбираться будем?» — спрашивает Скачков. «Так, Ахтырский, ты остаешься здесь. Не ешь, не спишь, на толчок не ходишь, не спускаешь глаз вот с этого добра. Завтра пацаны прилетят, тогда сменишься. Считай, в караул заступил». Ахтырский — это Шурик, тот, что сидел между мной и Семеном, когда мы ехали навстречу. «А ты, Мальцев, теперь становишься тенью Брагина. Будешь жить в гостинице в соседнем номере. Куда он, туда и ты. Ясно, бойцы?» «Ясно». Устало кивают они. «Не понял!» — хмурится Виталий Тимурович. «Так точно!» — говорят они, чтобы он отстал. Сил уже ни у кого нет. «Так-то. Ладно, пошли в сторону центра. Будем по пути попутку ловить. Может, Сергею Сергеевичу позвонить, предлагаю я. Посреди ночи, под утро даже». И адрес палить незачем лишний раз. И так вон пол Узбекистана знает, где оружие разгружают. Да блин, киваю я. Дом этот придется продавать к херам, а жалко, место хорошее. Попробую такси вызвать. Зачем светиться, — хмурится скачков. Нет, идем, — я сказал. Я соглашаюсь, но уже минут через десять начинаю страшно жалеть об этом. Мы идем не менее получаса, прежде чем останавливаем попутку. Не подумали, водитель-то должен определенной смелостью обладать, чтобы остановиться на просьбу трех сумрачных мужиков. Останавливается бежевый еразик Мосгаза. Мы довозим Тимурыча, и я решаю поговорить с Айгюль прямо сейчас, потому что утром буду спать. Или если не буду, у меня точно появятся неотложные дела. Водитель соглашается еще за пятерочку, в дополнение к уже полученной, подвести нас с Семеном на патрике. Мы расплачиваемся и выходим в предутреннюю темноту. Поднимается ветер, вроде теплый, но достаточно сильный и промозглый. Я ежусь, поднимая воротник. После нервных и физических трудов меня начинает колотить. «Зябко, да? Киваю я Семену. Да. Ну грюмо соглашается он. Мы заходим в подъезд и, тихонько притворив дверь, крадемся мимо спящего консьержа, или как он там называется. Поднимаемся пешком, чтобы не грохотать. Я нажимаю на кнопку звонка. За дверью ничего не слышно. Блин, хоть бы она не умотала в госпиталь. Ай, Гюлита. Ну нет, не умотала. Слышу приглушенные шаги. Подходит и замирает, смотрит в глазок. Узнав, сразу открывает дверь, и мы с Семеном валиваемся внутрь. Она не спала, на ней спортивный костюм, глаза красные, воспаленные. Айгуль отступает на пару шагов и молча кивает. Это Семен, говорю я и поворачиваюсь к нему. Ты что будешь, чай или кофе? Чай, устало говорит он. Айгуль снова кивает и показывает рукой в сторону кухни. Мы идем туда. Она включает чайник и достает из холодильника порезанный сыр и ветчину. Из хлебницы вынимает половину узбекской лепешки. Кладет это все на тарелке перед Семеном и наливает в чашку чай, ставит вазочку с медом и пиалу с сухофруктами. Угощайся, говорит она, и, махнув мне головой, выходит из кухни. Мы заходим в гостиную. Ну, она стоит передо мной и внимательно смотрит мне в глаза. Вот тебе и ну, зло говорю я. Ты продолжаешь наркотой барыжить? Рассказывай, что случилось, хмурится она. Ты звонила? Да, последний раз только, что операция еще идет. Про Пашку не спросила? Нет, ты ничего не говорил. Рассказывай, что случилось. Ты дядя уже сказала про Рекс? Нет, раздраженно отвечает она. Что я ему скажу? Я сама не знаю, что там у вас произошло. Я сажусь в кресло и рассказываю. Она слушает внимательно, молчит и не перебивает. Когда я заканчиваю, складывает руки на груди и начинает рассказывать взад и вперед по комнате. Кутенгецкий джаляб, наконец тихо произносит она. Где товар? У меня, отвечаю я, и мой, и твой. Теперь твои водители очень много всего знают. Это гражданские, они ничего не скажут, говорит она. Если их не схватят, оптимистично хмыкуя. я. Ты цвету продаешь? Слушай, спроси у него сам, сердито говорит она. Я такую информацию не сообщаю. Ну и молодец, что не сообщаешь. А я обычно не расстреливаю тех, кто хочет тебя кинуть, и не прячу у себя дурь вместе с бабками, предназначенными на оплату этой дури. Мне обычно похеру, когда наркобарыки крошат друг друга, но это так, обычно. А сегодня у меня прям очень необычный день. Ночь, то есть. Она поджимает губы и ничего не говорит. Ну ладно, встаю я с кресла и иду к двери. Не хочешь разговаривать, не разговаривай. В общем, пожалуйста. Не стоит благодарности, обращайте еще. «Да погоди ты. Вообще-то это на подставу похоже. Ты меня вовлекла в свои дела, которые меня не просто не касаются, а от которых я хочу держаться на максимально далеком расстоянии. Ты об этом знала, но совместила поставки. Сэкономила, да? Правда, погибли люди, и сейчас меня ищет вся милиция города. Не конкретно меня, но приятного все равно мало. В общем, забери свою отраву как можно скорее. Все дела с тобой я заканчиваю». Если цвет берет товар, с ним тоже дел не будет. Делайте, что хотите. Егор, дяде своему, сама докладывай, я подхожу к телефону и набираю номер больницы. У сестры информации нет, операции еще продолжаются. Твою дивизию. Сколько они могут продолжаться? Семен, мы уходим. И да, мы уходим. Снова идем в ночь, в предутренний ветер. Несущий промозглую оттепель. Доходим до садового кольца и двигаем в сторону маяковки. Не забывая взмахивать рукой перед проезжающими машинами. Ночная Москва прекрасна, но я сегодня присыщен впечатлениями. Поэтому взираю на эту красоту равнодушно. Останавливается Жига и ночной Бомбило тоже уставший, сумрачной и неразговорчиво везет нас в гостиницу. В машине пахнет приторным освежителем воздуха от желтой польской елочки. Буквально клетворное влияние с запада. Мы поднимаемся на свой этаж. Дежурной нет, да и какая разница, все они здесь мои закадычные подружки. Я беру ключ от Пашкиного номера. Ячейка моего номера пустая, ключ отсутствует. Это значит, что Наташка здесь. Или это значит, что мой ключ остался в казино. А она уехала в Измайлова. Я завожу Семёна. Вторая кровать застелена чистым бельем. Объясняю, что здесь и как, и выхожу в коридор. Моя комната прямо напротив, в двух метрах от него. Я делаю два шага и останавливаюсь. Поднимаю руку и долго не решаюсь постучать, но, наконец... Наконец, трижды стучу в дверь. В ответ раздается тишина. Значит, ушла. Значит, нужно подняться наверх, взять ключ и снова спуститься сюда, войти, не раздеваясь, рухнуть на постель. Рука ложится на дверную ручку и пробует ее нажать, и... дверь открывается. Так же, как в храме. Я толкаю ее и вхожу в свой номер. Лампа на прикроватной тумбочке включена. Наташка в одежде лежит поверх покрывала, лежит, свернувшись в клубок, и спит. Я тихонечко прикрываю дверь и подхожу к ней. Стою и смотрю. Она вдруг открывает глаза. Пришел? тихонько спрашивает она хриплым голосом. Пришел. Киваю я и сажусь на край кровати. Наташка резко вскакивает. «У тебя кровь!» — в ужасе восклицает она. «Да уж, есть от чего ужаснуться. Крови на мне много. Это не моя», — отвечаю я. Она встает с постели и, подбежав к выключателю, зажигает свет. Потом подходит ко мне и внимательно осматривает. Я действительно весь в крови. «Это не моя кровь», — повторяю я. Она опускается на пол, поджимает ноги и складывает руки на коленях. «Когда ты ушел, я думала над твоими словами», — тихонько произносит она и опускает голову. «И... я хочу сказать...» — Да, я хочу ответить на твой вопрос. Я смотрю на нее, а в голове снова оживает Акуджава со своей шинелью. — С войной покончили мы счеты. Бери шинель, пошли домой.